Глава двадцать вторая. Не продвинувшись в своих поисках даже на сантиметр, я поехала домой, пытаясь по дороге составить план действий. Первое, необходимо ещё раз побеседовать с Жуковой. Завтра в семь утра я приеду на квартиру к Полине. Почему не хочу сегодня встретиться с ней? Ведь вероятно, что Жукова скоро вернётся из того места, где она, по словам Ирины, напивается до невменяемого состояния. А есть один нюанс. В своё время Дегтярёв рассказал мне о некоторых психологических аспектах ареста. Как сейчас помню, мы сидели в гостиной и смотрели детективный сериал. Неожиданно Александр Михайлович развеселился и стал считать ляпы, допущенные создателями ленты. «Смотри, смотри», — тыкал он пальцем в экран. «Эксперт берёт улику голыми руками, без перчаток». Да ещё время смерти назвал до минуты, без вскрытия. Но специалист». И где понятые при обыске? Их не позвали?» «А ещё группа ворвалась в квартиру рано утром», — добавила я. «Чего в восемь приехали?» Вон преступник с просонья глазами хлопает. Но это как раз правильно», — неохотно признал Дегтярёв. «Когда человека из кровати вытаскиваешь, он от неожиданности теряется и выкладывает правду. На мой взгляд, если есть выбор, лучше нагрянуть до восхода солнца, чем на закате». Имеются разные уловки. О них наши опытные сотрудники хорошо знают. И какие же? заинтересовалась я. Ну, допустим, привёз задержанного в контору, сразу допрашивай. Он в стрессе, времени обдумать ответы не было. Те, кто впервые оказываются за решёткой, очень нервничают, и есть большой шанс сломать преступника. Не удалось разговорить с фигуранта. Отправь в камеру и забудь о нём. То есть как? «Совсем какое-то время с ним не беседовать?» Дегтярев кивнул. «Психология. Вот смотри. Утром его взяли, допросили, но наш кадр стиснул зубы и решительно от всего открещивается. Увели его в камеру. И чем парень вечером занимался? Как ночь провёл? Безмятежно?» «Сомневаюсь. Я тоже». Он ворочался и размышлял, что завтра на допросе скажет. Продумал тактику, стратегию, подготовился, ждёт вызова. И тут облом. Не позвали его никуда. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. И что прикажешь ему думать? Ведь допрос — это обоюдный обмен информацией. Я у преступника правду выуживаю, но и он у меня кое-что узнать пытается. А тут полнейший информационный вакуум. Ясное дело, нервы разыгрываются. Подготовленная линия поведения летит к чёрту. И тут, наконец-то, его вызывают. Ведёт конвойный задержанного, а навстречу по коридору другой сотрудник сопровождает подельника нашего арестованного. Александр Михайлович усмехнулся. учись, пока я жив. Если попадёшь в СИЗО, будь внимательна. Не ведись на ментовские штучки, не попадайся на подставы. Ну, например, преступника и его приятеля в коридоре проводят мимо друг друга. Тебя насторожит такой поворот событий?» «Да нет. Что тут особенного? Коридор-то общий». «Общий-то он общий», — кивнул Дегтярёв. «Только имеется строгое правило. Если навстречу направляются двое задержанных, то один из конвойных приказывает своему подопечному встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, руки за спину, взгляд в пол. А тут вдруг они спокойно топают мимо. Можно даже подмигнуть. Почему?» Не иначе, как хотят, чтобы фигуранты хорошо разглядели друг друга. Конвой, он не размышляет, а действует автоматически, соблюдая инструкцию. И вдруг внезапный прокол. Нет, значит, такова была инструкция. И ещё. Если попадёшь в СИЗО, не ловись на примитивную удочку вроде заявления. Ваш соучастник уже всё рассказал. Если хотите облегчить свою участь, признавайтесь. Скорее всего, у следователя ничего нет. Он блефует. «Держись намертво. Требуй очную ставку. Если хорошо знаешь автограф сообщника, проси показать подписанный им протокол. И помни, чем меньше говоришь, тем лучше. Если ты, конечно, не серийный убийца с сорока трупами в анамнезе». «А почему маньяк должен откровенничать?» ошарашенно поинтересовалась я. «Дольше проживёт», — вздохнул полковник станет по одному убитому выдавать. Пойдёт волокита. Выезд на место преступления и так далее. Опишут одно дело. А мерзавец про второе сообщит. Да ещё будет путаться, где останки зарыл. Жвачка потянется на годы. Серийный душегуб понимает. Ему лучше в СИЗО. А на пожизненном при особом режиме ой, как несладко. Знаешь, что бы я сделал? Назначь меня кто-то министром образования. Ввёл курс изучения законов Предположила я. Нет. Отправлял бы подростков на одно лето в лагерь. Но не отдыха, а в исправительный. В системы Гуин. Примечание. Гуин. Главное управление исполнения наказаний. Конец примечания. Полюбуется дитятка на тамошние порядки. Прочувствует их на себе и подумает. А ну как придётся сидеть лет пять-семь. Брошу-ка я лучше сомнительные компании и возьмусь за ум. «Жестоко, зато действенно!» — надулся Александр Михайлович. «Небольшая неприятность убережёт от большой беды!» И наша беседа плавно перетекла тогда в спор о правильном воспитании. Но я запомнила советы полковника, поэтому сейчас решила использовать его опыт и приехать к полене завтра рано утром. У двери дома меня встретили повизгивающие собаки. «Здравствуйте, милые!» Я присела на корточки и начала гладить бархатные морды. «Как дела?» «Шоколадно!» — ответил кто-то из стаи. Я непроизвольно плюхнулась на дорожку. Мне послышалось? Или один из наших псов освоил человеческую речь? Скорее всего, полиглотом является старушка Черри. Она слишком долго живёт среди людей. Носится туда-сюда, грязи на лапах нанесли продолжала Пуделиха. «Вот я её и оставила во дворе. Хуч пионы сломал. Чего он в них полез? А Банди садового гномика снёс, ну того, которого Тёма маша подарил». Я положила руку на спину Черри. «Нехорошо бедничать Пуделиха повернула голову и посмотрела на меня большими несчастными глазами. Если не знать, какую сытую жизнь ведёт Черечка, то, поймав этот взгляд, Легко поверишь в её страдания. Правда, мопс-хуч выглядит ещё большим мучеником. Похоже, он сегодня не доел из миски мяса. Слишком много положили, не влезла. Есть от чего переживать. Я просто докладываю обстановку. Обиженно засопела собака. Нет, это не черри. Она не разевала пасть. — А вы чего на земле сидите? Не холодно? — спросил голос. Тут до меня дошло, что звук доносится сверху. Я задрала голову, из окошка гардеробной свесилась Ирка. «Это ты!» — с облегчением воскликнула я. «Кто же ещё тут порядок наведёт? Уж по не гости ваши! Домой хотите войти?» «Хороший вопрос, если учесть, что я стою, вернее, сижу около парадной двери». «Ну да», — кивнула я. «Собак не впускайте!» «Они теперь на улице ночуют?» — прокряхтела я, вставая. Ирка кашлянула. «Нет, конечно. Только чего их заводить, если через секунду они на улицу попросятся? Носятся, словно оглашенные, снуют между двумя домами». «Тебе не кажется, что у Хуча фигура стала ещё более странной?» — спросила я. «Ну, есть немного», — согласилась Ирка. «Но ветеринар же сказал, что мопс здоров. Анализы в норме и всё такое». «Верно», — протянула я. «Но непонятно, по какой причине у него холк растёт. Сейчас он похож на портрет Шаляпина». «Чего?» — не поняла Ирина. «Был такой певец, Фёдор Иванович Шаляпин», — объяснила я. «Вроде в Третьяковке висит картина, где он изображён в пальто с огромным бобровым воротником. На мой взгляд, не очень удачное произведение. Нижняя часть у певца узкая, зато верхняя объёмная» словно он нацепил на шею круг для плавания. Не люблю я по музеям шляться, зевнула Ирка. Лучше дома у телека посидеть. А хуч теперь не падает головой опол, уже ловко ходит. Словно желая подтвердить слова Ирки, Мопс приблизился к ступенькам и начал подниматься к парадной двери. Я прикусила нижнюю губу. Умный хучик сообразил, что движение вперед по непонятной причине затруднено и преодолевал лестницу боком. «Вы когда-нибудь встречали пса, который сначала поднимал бы правые лапы, переднюю и заднюю, ставил их на ступеньку, а потом подтягивал левые, ну и так далее?» «Кто его научил этому фокусу?» — изумилась я. «А кто научил Банди открывать у полковника в спальне тумбочку и терить оттуда дрожа морской горошек?» — хихикнула Ирка. «Сам дотумкал». Пит, здоров!» — отметила я. «Может, отвезти мопса к другим ветеринарам?» «Лучшего врача всё равно не найти», — возразила Ирка. «Профессор велел понаблюдать за псом неделю. Вот и понаблюдаем. Похучу не хуже. Ест так, что еда из ушей лезет. Носится, как ни в чём не бывало. Падать перестал». «Но он же ходит боком». «И что? У него быстро получается, нечего волноваться». «Ну, открыть вам дверь», — заорала Ирка. «Не кричи, вдруг кого разбудишь», — предостерегла я. «Разве у нас люди в нормальное время лягут спать?» — зазудила Ирка. Дождешься тут покоя. Приехали с покупками. Газель заказали, мешков нахапали, балок, железок, деревяшек». «И где это всё?» — испуганно огляделась я. «Так у Тёмы. Слава богу, не сюда внесли. Знаете, чего Маша сказала? Ремонт — это прикольно». «Все сейчас там и прикалываются, стены красят». Я попятилась. «Сами?» «Ну да, они же не умеют». Иркина голова исчезла из окна, я вошла в дом, за мной потянулись псы. «А ну идите назад на стройку!» Возмутилась домработница, выскакивая в прихожую. «Снуют взад-вперёд, лапы в побелке!» «Шагом марш к Тёме!» Собаки молча выскользнули во двор. «Очень уж ты строга», — вздохнула я. «Пять раз полы подтирала, а следы остались». «Где?» — засуетила Сира. «Вон белые, по коридору к лестнице ведут». Не преминула заметить я. «Это не от лап», — констатировала домработница. Ты только секунду назад жаловалась на свору и не пустила её в дом. «Никто из собак не носит кроссовки». Тоном Шерлока Холмса заявила Ирка. «Это полковник пробежал». «Дегтярёв дома?» «Угу». «А ты говорила, все отправились делать ремонт». «Александр Михайлович вернулся», — вздохнула Ира. «Ну вот, опять надо за тряпку браться». «Значит, не все у Тёмы», — ты уточнила я. «Все!» «А полковник?» «Все без него!» «Следовательно, на стройке не все». «Все!» Продолжая спорить, я не забывала удивляться собственной глупости. Но зачем веду абсолютно бессмысленный разговор? «Ладно», — сдалась Ирка, — «будь по-вашему, все дома. У Тёмы астральные тела работают». Я изумилась. Ирка обожает сериалы и передачи, где постоянно звучит закадровый смех. Она самозабвенно читает «Желтуху» и верит всему, что печатается на её страницах. Ещё домработница никогда не упустит возможности приобрести журнал с названием «История из жизни» и будет обливаться слезами, читая о тяжёлой судьбе звезды шоу-бизнеса, которая была бита мужем, порота свекровью, выброшена голой на мороз, но тем не менее сумела встать на ноги, и сейчас молодая, красивая, белая и пушистая живёт в скромном 45-комнатном доме на Рублёво-Успенском шоссе. Но вот всякие штучки про астрал и прочее — не для Ирки. Она не увлекается загробной темой. Неужели дом работницы изменила себе и посмотрела передачу из цикла «Мёртвые среди нас»? Как-то я, включив после полуночи телек, наткнулась на странную тётку цыганского вида, которая за унывным голосом вещала про чистку ауры, взламывание чакр и стряхивание пыли с кармы. «Ох, Дарья Ивановна!» Заговорщицки зашептала Ирка. «Помните, я говорила про свою бабушку?» «Да, да», — кивнула я. Естественно, я забыла про Иркины россказни и вовсе не уверена, что она упоминала о родственнице в моём присутствии. «Ой», — зашмурыгала носом Ира. «Такая хорошая была, добрая, ласковая». «Все бабушки милые», — согласилась я. «А вот и нет. Вон у Ваньки грым Вытаращила глаза домработница. «Иногда так хочется мужа прибить, прямо рука зудит. А потом вспомнишь, каково ему в детстве приходилось, и оставишь его в живых». «У Ивана в роду были негры?» — поразилась я. «Господь с вами! Откуда такую дурь взяли?» «Ты сама сказала, грым Эфиопская. «А где Эфиопия? На чёрном континенте». «Ой, да она из-под Курска!» — подпрыгнула Ирка. «Пьянь местная!» «Ваньку била!» «А моя такие пончики делала, но умерла!» «И секрет их с собой унесла, в смысле рецепт!» «Вот хочу поехать и узнать!» «Куда?» — в изнеможении спросила я, отступая к лестнице. Ирка большая мастерица взболтать чужой мозг до состояния омлета. «Вроде начинаете с ней разговор, чувствуя себя нормальным человеком, а спустя четверть часа становитесь идиоткой!» «Вы, Дарья Ивановна, неаккуратно людей слушаете!» сукоризный, отметила Ирка. «Я толдыкаю дятлом, а у вас всё мимо ушей свистит!» «Повторяю, моя бабушка делала пончики. Никогда я потом похожих не ела, типа хворост. Рецепт она с собой унесла в могилу, а я его узнать хочу». «Кого?» «Рецепт?» «Какой?» Я совершенно потеряла нить беседы. «Пончиков!» «Их бабушка пекла?» «Да». «И она умерла?» «Точно». «А ты намерилась выяснить, как делать то самое тесто?» «Верно». «Боюсь, ничего у тебя не получится». «Это почему?» — уперла руки в боки Ирка. «Извини, что напоминаю, но твоя бабушка умерла». «И чего?» «Ира, с мертвецом нельзя побеседовать». «Это вы так считаете?» Можно. Я завтра на пару часиков отлучусь, за рецептом поеду. — На кладбище? — не выдержала я. — Не забудь прихватить жабу. — Зачем? — разинула рот дурында. — Про лягушек ничего не говорили. — Во всех колдовских действиях всегда присутствуют сушёные летучие мыши и жабьи лапы. — хихикнула я. — Ещё может понадобиться цветущий папоротник, и всякая мелочь вроде куриного яйца с иглой, в кончике которой смерть Кощея Бессмертного. Высказавшись, я пошла наверх, добралась до спальни полковника и поскреблась в дверь. «Можно?» Ответа не было. Я прибавила звук. «Разреши войти!» Снова тишина. Беспокойство холодной змеёй вползло в душу. Дегтярёв в последние дни не очень хорошо себя чувствует, Он частично потерял память. Может, врачи ошиблись, и удар по голове тут ни при чем? Вдруг у Александра Михайловича случился такой микроинсульт, а сейчас произошёл новый, и он в данный момент лежит на полу, беспомощный, не способный ни пошевелиться, ни ответить. Покрывшись липким потом и забыв о правилах приличия, предписывающих не лезть в спальню даже близкого тебе человека без приглашения, я толкнула дверь, и вломилась к Дегтярёву, как носорог в хлипкую хижину. В горле стоял ком, тело сначала окаменело, потом мелко-мелко затряслось. Вы бы тоже перепугались до сосудистого криза, увидав жуткое зрелище, кое предстало моим глазам. На ковре, одетый в спортивный костюм, хрипел Дегтярёв. Он лежал на правом боку в очень странной позе, Его левая рука была отведена за спину, пальцы сжимали носок левой ноги, которую Александр Михайлович вывернул абсолютно нечеловеческим образом. Больше всего меня напугали вылезшие из орбит глаза полковника и ужасные звуки, вырывающиеся из его полуоткрытого рта. «Милый», — еле перебирая чугунными колоннами, в которые превратились мои ноги, зашептала я, «Не нервничай, сейчас вызову врача». Мм. <му> Престанал приятель и судорожно заморгал. Мм. <му> Секундочку, засуетилась я. Скажи, что случилось? Мм. <му> Тебе больно? с надеждой воскликнула я. Инсульт не причиняет физических страданий, он обездвиживает. Если полковнику больно, значит, инсульта нет. Но не успела эта радостная мысль укорениться, как я решила, что это инфаркт. Вот сердечный приступ причиняет боль. «Солнышко, давай помогу тебе выпрямиться», засюсюкала я и взяла Дегтярева за пальцы левой руки. «Ну, разожми лапку». «Ой, не буду. Может, ногу попробуем разогнуть?» У ответил полковник, и тут его скрючило ещё сильней. Я снова обрадовалась. Это не сердце». А банальная судорога. У Александра Михайловича свело ногу. Надо немедленно ткнуть в неё иглой и вызвать врача. «Не волнуйся, любимый!» Защебетала я и быстро отстегнула брошку, приколотую к футболке. На день рождения Маня подарила мне изумительное украшение. Круглый диск с изображением хуча. Я теперь ношу его постоянно. «Прости, дорогой, сейчас тебе станет легче!» Воскликнула я, И воткнула иглу в бедро Дегтярева. А! Заорал он и сел. Ты выздоровел, возликовала я. Какое счастье! Зачем ты мне помешала? Заорал полковник. Ты лежал на полу. И что? С выпученными глазами. И что? С красным лицом. Если бы я посинел, смотрелся бы хуже. Пошел в разнос, приятель. Когда человек помидорного цвета, значит, он жив. Кровь в организме циркулирует». «Ну, я думала». «Что ты делала?» «Думала», — растерянно повторила я. «Боже», — застонал Александр Михайлович. «Только я сумел принять нужную асану, еле-еле дотянулся рукой до ноги и загнулся белым журавлём, как появилась думающая Дарья, и со всей дури воткнула в меня булавку». «Кем ты изогнулся?» — обомлела я. «Белым шуравлем. «Зачем?» Дегтярёв указал пальцем в экран работающего телевизора. «Видишь, там идёт урок йоги. Инструктор сказал, что каждый человек должен выучить пару асан, то есть пос. Если их делать каждый день, то навсегда возвратятся здоровье и умственная полноценность». Я вздрогнула. Последняя фраза Дегтярёва... Несмотря на её оптимизм, показалась мне зловещей. Если полковник хочет, чтобы к нему вернулись упомянутые качества, получается, он считает себя больным и глупым».